Глава восемнадцатая. Важная улика. «Похитили?» — пронзительно вскрикнула Нэнси. «Не может быть! Где? Каким образом?» «Не знаю!» — голос у ханны гроин дрожал. «Возвращайся домой, прошу тебя!» Я звонила на работу твоему отцу, но секретарь сказала, что он в суде, и сейчас его нельзя беспокоить. «Еду!» — бросила Нэнси. Она рассказала о случившемся Бесс и Джордж. Потрясенные новостью девушки кинулись следом за к машине. Бесс всю дорогу до дома семейства Дрю только и повторяла. «Бедная Кэрол», а Джордж отчеканила. «Уверена, что это дело рук этих гнусных джемитов, и они потребуют за нее выкуп». Нэнси молчала, в голове у нее проносились самые разные мысли. Она пыталась убедить себя, что Кэрол ушла из дому, по собственной воле. И скоро либо позвонит, либо вернется. Но сразу по возвращении домой с этим приятным предположением пришлось расстаться. Ханна Гроин нервно расхаживала по гостиной. Я вышла в магазин и ненадолго оставила Кэрол одну. Заговорила экономка. Она пообещала держать двери и окна закрытыми, никого в дом не пускать. И что нам теперь делать? Джордж предложил сообщить в полицию. Но Нэнси возразила, «Давайте дождёмся возвращения отца. Он скоро будет. Кстати, Ханна, почему ты так уверена, что Кэрол похитили?» «Понимаешь ли, почти сразу, как я вернулась из магазина, пришёл человек из прачечной. Я поделилась с ним своими опасениями, и он сказал, что, входя в дом, увидел, как от него отъезжает машина, в которой сидела молодая девушка. И кто ещё там был?» «Мужчина и женщина». Судя по его описанию, это были джемиты, и куда только они могли увести бедняжку. Мне бы тоже хотелось это знать, горестно промолвила Нэнси. Решив все же последовать совету Джордж, она позвонила начальнику полиции Магинису. Тот был явно встревожен новым поворотом событий. Пока никаких следов места нахождения джемитов полиция не обнаружила, сказал он. Наверное, залегли на дно. В любом случае, если до завтрашнего дня не будет ничего нового, я извещу ФБР. А пока можно ждать требования выкупа. И должен предостеречь вас, нэнти Смотрите, как бы самой не попасть в такую же передрягу. В конце концов, можно не сомневаться, что именно вас, Джеймиты, считают своим злейшим врагом. «Да, но вот что меня удивляет», — сказала нэнти «Ведь Джеймиты...» «Упомянуты в завещании, так что же им нужно? Почему они так себя ведут?» «Наверное, хотят заставить вашу приятельницу подписать бумагу, по которой большая часть ее наследства отойдет им в качестве платы за уход. Больше того, они могут даже заручиться ее подписью под заявлением в детский приют в Фернвуде на предмет восстановления их в родительских правах». «Никогда она такого заявления не подпишет», — возразила Нэнси. Если пригрозят, может и подписать. Шеф полиции Нэнси не убедил, но Ханна, Бесс и Джордж с ним согласились. Подумав, что родителям может быть что-нибудь известно, кузины позвонили им. Фейна и Марвины пообещали сделать все, что в их силах, чтобы прояснить ситуацию, и вскоре приехали за дочерями. Через некоторое время появился и мистер Дрю. Встревоженный не меньше остальных исчезновением Кэрол, он уведомил о произошедшем приют, и поделился своими подозрениями. За ужином почти ничего не ели. Каждый был погружен в свои мысли. «Па!» — нарушила, наконец, молчание Нэнси. «Когда в тюрьме часы посещения?» «Каждый день по-разному, дорогая. А зачем тебе?» «Хочу поговорить с Кроллом. Может, удастся вытянуть из него информацию о том, где могут скрываться Джимми-то?» идея», — согласился адвокат. «Если к утру ничего не станет известно, поедем в Мэйвуд вместе». Ночью не было ни телефонных звонков, ни внезапных визитов. Но все равно Ханна, Карсон и Нэнси спали плохо и поднялись рано. Мистер Дрю позвонил в тюрьму, где ему сказали, что хотя согласно правилам заключенных навещают только после полудня, для их случая будет сделано исключение, и они с дочерью могут приехать к десяти утра. Нэнси уже выходила из дома, когда раздался звонок. Она бросилась к телефону. «Нэнси Дрю?» Голос был незнакомый с иностранным акцентом. «Да?» «Я звоню предупредить, чтобы вы не вздумали разыскивать Кэрол Уиппл, иначе вам обеим придется плохо». Незнакомец повесил трубку. Ханна стояла рядом и слышала каждое слово. Она повернулась к мистеру Дрю. «Умоляю, не выпускайте Нэнси из вида. Кто-то только что угрожал ей». «Ни в коем случае», — заверил ее адвокат. Отец с дочерью быстро доехали до тюрьмы Мэйвуд, где их проводили в камеру Кролла. Заключенный вел себя агрессивно. «Я же сказал». «Приветствовал он посетителей. Без адвоката не скажу ни слова». полиции «Да», — возразил мистер Дрю. «Но как насчет нас?» «Ха! Так вы что?» «Просто поболтать пришли? Нет, сэр, так дело не пойдет!» Кролл повернулся к посетителям спиной. Нэнси стало ясно, что информацию о Джеймитах из него не вытянуть, и девушка решила действовать иначе. «Мистер Кролл», — заговорила она, — «произошло похищение, и вы имеете к нему отношение». Заключенный круто повернулся к ней и прорычал. «Ничего подобного. Я сразу сказал Фрэнку, что в этом деле участия не принимаю». Кролл вдруг замолчал и пристально посмотрел на Нэнси. «Я вообще не понимаю, что вы здесь делаете? Ведь похитить должны были вас!» «Знаете что, Кролл?» — заговорил мистер Дрю. «Для вас же будет лучше, если вы расскажете все, что знаете». Заключенный нервно заходил по камере. «Ну хорошо, мне были нужны деньги. Франк Джеймит сказал, что поможет мне их без труда заработать» и таким образом вернёт должок. Дело в том, что когда-то давно я оказал ему большую услугу. И вот взамен он готов хорошо заплатить, если я выведу из игры на антидрю, и попробую отыскать какие-то бумаги, спрятанные в башне её недавно умершим обитателем Он сказал мне, где найти лестницу. Но тут появились вы и мездрю, и я быстро придумал, как обхитрить вас, а потом усыпить. Но увезти с собой не мог, потому что поблизости был ваш приятель. Я понимал, что Джеймит будет зол, ведь он велел мне отвести вас. «Куда — Куда? — требовательно спросила Нэнси. Кролл, не отвечая, снова заходил по камере. — Ладно, чё ж теперь? — махнул он, наконец, рукой. — У Джеймитов есть домик где-то в дельте реки Мускока. Точнее, не знаю, но они сказали, что это вроде как в лесу в самом конце дороги, название которой то ли «Студент», то ли «Студенческое». А сам дом именуется, по-моему, «Рествью». В этот момент в камеру заглянул охранник. «Ваше время вышло, мистер Дрю?» «Па, можешь прямо сейчас поехать со мной туда?» Спросила Нэнси, едва они вышли из тюрьмы. Признание Кролл явно произвели на нее сильное впечатление. «Ни за что не упущу такой возможности!» Улыбнулся ее отец. Поиски, ведущие к дельте Мускоке дороги, в названии которой было бы слово «студент», оказалось выматывающим занятием. Проведя безрезультатных разъездах часа два, Нэнси с отцом остановились перекусить в придорожном ресторане. За едой рассуждали о том, что делать дальше. В какой-то момент внимание их привлекла сидевшая за соседним столиком и, судя по всему, прислушивающаяся к их разговору женщина. В конце концов, Она наклонилась к ним и сказала. «Возможно, я могу вам помочь. Вам точно нужна Стюдент Роуд. Может, Штойбен? Такая тут имеется. Она примерно в полутора километрах отсюда и ведет прямо к берегу». «Спасибо большое», — откликнулась Нэнси. «Попробуем». Как радости, Штойбен Роуд вывела путешественников прямо к нужному им дому. Впрочем, других вокруг не было. Не видно и машин. И вообще... Место выглядело заброшенным. похоже джемиты здесь не появлялись давно», — заметил мистер Дрю. «Но Кэрол вполне могли оставить», — возразила Нэнси. «Давай осмотримся». Оба вышли из машины и постучались в дверь. Никто не откликнулся. Ни изнутри, ни откуда-то либо вокруг не доносилось ни звука. «Может, Кэрол связали и заткнули рот кляпом?» — сказала Нэнси. Мы просто обязаны убедиться, что ее здесь нет. Согласен. Угрюмо вымолвил мистер Дрю. Они двинулись вокруг дома, заглядывая в одно за другим окно. Никого не было видно. Нэнси вдруг схватила отца за руку и указала в сторону гостиной. Смотри, видишь коробки около стены? Очень похоже на те, что Франк Джэмит выносил из фермерского домика в поместье Ассы Сидни. И отметки на них те же, что на картонках, которые я видела на складском дворе. Уверена, в них что-то краденое». «Вполне возможно», — согласился адвокат. «Конечно, у нас нет права входить внутрь, так что, думаю, лучше будет...» Услышав шум двигателя подъезжающей машины, он оборвал себя на полуслове У Нэнси душа ушла в пятки. Что, если им предстоит встретиться лицом к лицу с Джеммитами, а с ними Кэрол? Буквально через несколько минут показался седан, Только принадлежал он не Джаммитам, а полиции. А за рулем сидел патрульный, пояснивший, что совершает ежедневный объезд под ведомственной ему территории «Вот вы-то нам и нужны», — мистер Дрю, представляясь, протянул патрульному свою визитку. «А это моя дочь, Нэнси». «Слышал о вас обоих», — сказал патрульный. «Меня зовут Хэтч. Чем могу быть полезен?» «Расскажи ему, Нэнси». Выслушав ее рассказ, патрульный Хэтч решительно заявил. «Нельзя терять ни минуты. Сейчас я выдавлю окно, и мы зайдем в дом». Начали с гостиной. Окликнули было несколько раз Кэрол, но никто не ответил. В доме ее не было. Нэнти это глубоко опечалило. Однако же следовало продолжить поиски. «С чего начать?» «Давайте откроем коробки», — предложил мистер Дрю. Нэнти и двое мужчин принялись развязывать тесьму. Начали по ее предложению с массивной картонной коробки, с густой перфорацией на крышке. Нэнси опустилась на одно колено, откинула крышку и вскрикнула от ужаса. В коробке шевелилась большая гадюка.